Глава 90 Альтаира нигде не было. Команда обыскала даже Триум, но генерала так и не нашла. Зофира была настолько поглощена воссоединением с Джаваратом, что даже не заметила его исчезновения. «Мы возвращаемся за ним», — сказал в тишине Насир. «А если он мертв? спросила Кифа, как всегда оптимистично. «Я знаю Альтаира, и он так легко не умрет, возразил Насир. «Он и из могилы выползит, если надо будет». Принц достал деревянный ящик, который подобрал во время обыска корабля. С нервозной энергией, которой Зафира не замечала в нем раньше, он поместил внутрь четыре сердца и Джаварат. «Не забывай нас», — книга взывала к Зафире прямо из ящика. Она знала, что Джаварат говорит только с ней. Никто другой не резал себе ладоней и не привязывался к нему. Джаварат пульсировал в сердце, дышал в ней. Насер передал ящик капитану. Защищай его любой ценой. Или твоя голова окажется в таком же. Кифа бросила на него сердитый взгляд, а Зафира виновато взглянула на капитана. Это такой способ сказать, пожалуйста. Я не уверена, что хочу знать, как Его Высочество расплачивается за услуги, ответила Дзинань, принимая у него ящик. Тебе повезло, что Хади и хорошо мне заплатил. У Зафиры защипала глаза, а в горле возник какой-то комок, который она проглотила. Она никогда не сможет думать о Беньямине. Не вспоминая, как оттолкнула его после всего, что он сделал, потому что он поставил на первое место ее эмоциональное состояние. Закрыв глаза, она снова очутилась в его сне на золоченном балконе в Альдорамине, где чувствовала себя легко и непринужденно, как дома. И где улыбка Беньямина была широка, а слезы горьки. Ее первое. И единственное путешествие во сне. Кифа потянула ее за руку, когда они с Насиром повернулись, чтобы отправиться на поиски. Но между ними и трапом встала серебряная ведьма. Плащ ее сверкал в лучах раннего солнца. Никто не вернется. «Слишком поздно давать советы, султанша», — отрезала Кифа. Хотя Зафира и посчитала слова пелузианки резкими, она согласилась. Серебряная ведьма действительно с ними опоздала. Пускай она и сражалась на их стороне, пускай без ее помощи они бы погибли, как Беньямин. Мы не можем потерять еще одного из нас, прошептала Зафира. А я не собираюсь терять сына, резко сказала серебряная ведьма, и прежде чем Насир успел возразить, она продолжила. «Вы забывайте, что я знаю Льва лучше, чем кто-либо другой. Если мы хотим сохранить сердца, нам нельзя с ним сражаться. Не здесь. У него находится одно сердце, одно из пяти. Но без руководства Джаварата оно бесполезно. Это просто сосуд неиспользованной магии. Он последует за нами на материк и будет использовать Альтаира в качестве приманки». Кифа поджала губы, видя здравый смысл в словах ведьмы. Однако Насир не был готов уступить. «Может быть», — процедил он сквозь стиснутые зубы, «но нет никакой гарантии, что Альтаир останется целым». «Это риск, на который мы должны пойти», — отчеканила ведьма, глядя в море. «Я не потеряю вас обоих в один день». «Я не твой, чтобы меня потерять», — возразил Насир холодно. Но Зафира услышала боль в его голосе. На лице серебряной ведьмы промелькнуло раскаяние. «Но ты не свой. Нравится тебе или нет, ты принадлежишь Аравийскому престолу». Насир выдержал ее взгляд. На его челюсти проступила вена. Принц развернулся и, прихрамывая, зашагал к носу корабля. За ним в воздухе повисали клочья тьмы. Зафира поняла, что он был похож на льва. и этюд, теневой портрет. В последний раз, стоя так близко к нему, Зафира прижимала кинжал к его шее. А до этого ее руки зарывались в его волосы, а губы приникали к его губам. Спустя мгновение Зафира последовала за ним, Хашашин повернулся при ее приближении. Глаза его были серыми, как только что пробудившийся от тьмы мир, но наглухо закрытыми и мрачными. Как тогда, когда лев прижимал кочергу к его коже. Когда она обрабатывала его рану, а он обнажал свою душу. «Это ничего не значит». «С тобой все хорошо?» — спросила она предлагая мир. — Дай мне определение слова «хорошо», — тихо проговорил он. Зафира потянулась к его руке, ожидая, что он отпрянет. Но Насир лишь замер, когда она закатала его рукав, под которым по золотистой коже ползли ручейки теней, проглатывая написанные слова. Зафира чувствовала тепло его руки. — Хорошо. Это когда ты истекаешь черным, а не красным. Когда мир рушится, но ты не одинок. Когда темнота абсолютно, но ты выслеживаешь малейшее пламя и уговариваешь его пылать ярче. Когда ты находишь в каждом зле что-то хорошее и считаешь это победой. Она выпустила его руку, но принц не двинулся с места. Если шар чему-то меня и научил, так это тому, что каждый вздох — это победа. Насир улыбнулся уголком рта, прежде чем успел себя остановить. «Тогда я полагаю, что да, со мной все хорошо». Волны разбивались о борт корабля. Команда готовилась к отплытию. Серебряная ведьма сидела в тишине, глядя вдаль — «Зафира не могла себе представить, что чувствуешь, когда теряешь сына, которого не растила, когда воссоединяешься с сыном, который знал тебя под другой личиной, когда тебя снова и снова и снова использует любимый мужчина». Помолчав, Насир вздохнул. «Я не могу его бросить. Мы его не бросаем. Мы временно отступаем. — сказала Зафира, понимая, о ком он говорил. — Альтаир знает, что мы за ним вернемся. Ты не понимаешь, — устало продолжил Насир. — Если бы на его месте оказался я, он бы боролся за меня из последних сил. Но он знает, что я должен был убить его на шаре. Знает, что я всегда исполняю приказы. Зафира представила себе Альтаира в какой-то сырой, безнадежной темнице, плененного львом, потерявшего надежду, беспомощного. Он сможет это пережить, он обязан. Поэтому Зафира сказала то, что сказал бы он. «Значит, нам придется его удивить». «Оптимизм тебе к лицу». Насир улыбнулся искренней улыбкой. Она казалась чуждой на фоне моря, бурного и дикого, но, как и все, что происходило в этом путешествии, эта улыбка была пропитана печалью. Они сняли многолетнее проклятие и освободили волшебство, но при этом выпустили на свободу льва. Они спасли четыре сердца, но потеряли пятое. Они победили орды эфритов, но навсегда лишились Бенямина и на время Альтаира. Сафи никогда не похоронят с сыном, но он будет вечно покоиться вместе с сестрами. Зафира нашла Джаварат, но потеряла Дина. Теперь волшебство было с ними. Пускай Зафира больше и не чувствовала, как оно струилось по венам, и не почувствует, пока они не вернут сердца королевским минаретам. Сердца были просто сердцами. Победы сравнялись с потерями.